Следующие два дня Пен сидел в библиотеке и читал, спускался вниз за едой и застенчиво улыбался людям, которые были слишком заняты, чтобы общаться с ним, если не считать Кли, время от времени делавшего перерывы в своей работе писца. Запертый шкаф постоянно маячил на краю зрения Пена. Он полагал, что даже библиотекарем иногда приходится отлучаться в уборную, но данный конкретный экземпляр не покидал комнату. если там не было других людей, писцов или посвященных, или служителей, читавших и делавших пометки. Ценные книги не разрешалось уносить и читать в других местах. Исключения делались только для святых высших рангов, которых помимо тигни насчитывалось трое или четверо, и даже они получали в придачу к своим томам суровые взгляды и наставления. Пен закончил увлекательные седонийские хроники и приступил к дартакийским. Он обнаружил, что теперь читает на этом языке намного быстрее и легче. Ему больше не приходилось останавливаться, чтобы обдумать смысл предложения, и он понимал намного больше слов, чем выучил в Гренуэллской дамской школе. Не столь толстые хроники на привычном вельском излагали краткую историю Мартенсбриджа. «Болотистая деревушка в том месте, где из длинного озера вытекала река, Получила свое название, когда один из первых лордов рода Мартенден построил первый каменный мост, весьма убедительно сообщила книга. Дороги стали лучше, и доходы выросли. По мнению Пэна, было несправедливо, что род Мартенден утратил власть над растущим городом, когда его основная семейная линия прервалась, и большая часть территории отошла принцу Вельда. Вскоре город приобрел, или завоевал, или получил за взятку... Этот момент в хрониках излагался не слишком ясно, но, судя по всему, имел место одалживание денег нужным лордам с голодными армиями. В свою первую королевскую хартию скользнул под крыло архисвятой принцессы и с тех пор процветал. С севера, через высокие перевалы, из Адрии и Саона пришли и шелкоделы. Из Карпагама явились кузнецы и обосновались в новом свободном городе. Обозы пребывали даже из уменьшившегося в размерах потомка седонийской империи. Пен задумался, удастся ли ему встретить этих путешественников на рынках или в счетных конторах и проверить свои новые языковые навыки. Хроники утверждали, что когда-то здесь жил сам великий Аудар и рассказывали легенду о сделке, которую он заключил со услужливой говорящей чайкой Мартыном, что каким-то образом принесло благословение этому месту и стало более интересной версией происхождения названия города. Пэнт читал эту легенду применительно к еще двум городам. В одной речь шла про змею, в другой про сокола, но в обеих фигурировал великий аудар, что заставляло немного усомниться в знаниях автора книги. Это если не брать в расчет говорящих животных. Ходили слухи о том, что у священного короля есть странный тайный отряд королевских шаманов, которые понимают местных животных сородичей. Но Аудар был дартакийцем и заклятым врагом старого Вельда с его лесной магией. А потому Пен не думал, что это была неявная отсылка к таинственным практикам. На третий день, хотя его разум по-прежнему восторгался письменными богатствами библиотеки, глаза Пена слезились... а костлявый зад подсказывал, что он не создан быть учёным, равно как и курьером. Кроме того, впервые на этой неделе перестал идти дождь, и выглянуло солнце. Отчаянно желая размяться, Пен спустился вниз, чтобы повидать Тигни. Дверь святого была открыта. Пен оперся о раму, прочистил горло и спросил. «Как дела, сэр? Я могу что-то сделать? Чем-то помочь? Найдётся для меня хоть какое-то поручение?» «Поручение?» — Тигни отодвинулся от письменного стола и задумчиво посмотрел на Пена. «Полагаю, вы горец и не привыкли всё время сидеть в заперти. В библиотеке очень хорошо, но вы правы, сэр. Даже зимой мы каждую неделю охотимся в нижних лесах или проверяем ловушки». «Хм». Тигни побарабанил пальцами по исцарапанной столешнице, затем махнул в сторону стопки одежды, аккуратно сложенной на стуле. У Ручия нет прямых наследников. Часто в таких случаях имущество храмового чародея по завещанию переходит к его преемнику вместе с демоном. Но Ручия не оставила таких распоряжений. Вы не можете носить ее вещи. Однако, если хотите выполнить поручение, можете отнести их к торговцу одеждой на улице Вязов и обменять на деньги для ордена. Скромное поручение. но оно позволит Пену пройтись по городу. И если он справится хорошо, Тигни может подыскать для него новую работу. Вряд ли быть мальчиком на побегушках в этом доме хуже, чем быть мальчиком на побегушках при дворе Юральд. Он никогда не ощущал призвания служить богам. Но кто знает. Конечно, с радостью. Пока Тигни давал ему более подробные указания, как добраться до улицы Вязов, Пен собирал вещи в узел. Вдруг рука его замерла. «Не думаю, что вам следует это продавать, сэр». Речь шла о затейливо расшитой юбке. Пен изумлённо расправил её. «Просто юбка, пусть и тяжёлая». «Почему он это сказал?» Брови тигни поднялись. «Я думал, что проверил всё «А, -а, а это вы сейчас со мной говорили?» «Не уверен, сэр». Пен пропустил подол юбки через пальцы, которые нашли незашитый участок. Оттуда он извлёк сложный отрез тонкой ткани, развернул её и увидел, что она вся покрыта крошечными письменами на языке, которого он не знал. «Нет, это шифр». «Что?» Тигни требовательно протянул руку. Пен отдал ему юбку и шифр. «Ага», — сказал Тигни. Ткань, а не пергамент. Неудивительно, что я ничего не почувствовал. Хитрая ручья. Он пристально посмотрел на Пэна. Есть еще такие? Я не знаю. Пену казалось, что нет. Однако в конечном итоге Тигни исследовал каждый подол и каждую складку в стопке одежды. На всякий случай. Затем он сел и прочел послание на ткани, не заглядывая в шифровальную книгу. Откинувшись назад, испустил облегчённый вздох и пробормотал. «Значит, ничего сложного. Спасибо его белизне, я полагаю». Пенс глотнул «Сэр, просвещенная ручья была шпионкой? Это хрупкая старая женщина?» Тигни яростно взмахал рукой. «Конечно, нет. Доверенным представителям храма, способным преодолеть весьма бурные воды, с этим не поспоришь». Пен обдумал эту отговорку. Получалось, что ответ «да». А значит, Тигни был ее куратором? Сложившиеся у Пена мысленные образы этих людей никак не соответствовали таким ролям. Пен робко улыбнулся и промолчал. Когда он снова связал одежду в узел и направился к двери, Тигни добродушно добавил «Можете оставить себе половину выручки». «Спасибо, сэр». И, махнув рукой, Пен убежал, пока Тигни не передумал насчёт поручения или награды, как это часто бывает со старшими. Оказавшись на крутой улице, где их не могли услышать, Дездемона брюзгливо заявила. «Половину! Тигни, мелочный скупердяй, ты должен забрать всё!» «Значит, она не спала!» «По-моему, это очень щедро. Он не обязан ничего мне отдавать. А кроме того...» Пен ухмыльнулся. «Он забыл сказать, когда я должен вернуться». «Хм...» — довольно хмыкнула Дездемона. «Что ж, прогуляемся на славу». Пен направился к улице вязав длинным путём. Спустился к реке и пошёл вдоль неё, мимо старого каменного моста, до рынка, на котором кипела жизнь, хотя был уже почти полдень. Он немного постоял и послушал, как играют два музыканта, один на скрипке, а другой на кожном барабане. Они развлекали толпу смешными или печальными песнями. У их ног стояла призывно перевернутая шляпа. Пен подумал, что в отличие от других торговцев, они не могли забрать обратно свой товар, если сделка не клеилась, а потому выудил несколько драгоценных медиков из своего тощего кошелька и бросил их в шляпу, прежде чем зашагать дальше по пристани. В том месте, где подпорная стена была низкой, он опустил узел с вещами на землю, и выглянул наружу, пытаясь разглядеть озеро, из которого вытекала река. Требовалось найти точку повыше. Дездемона, музыка считается хорошим даром духа? О да, мы любим хорошие песни. А как насчет знаний? Чтения? Это тоже хорошо. Ты читала вместе со мной в последние дни? Через мое плечо? «Иногда. Мне следует делать это чаще?» «Ты имеешь в виду, чтобы порадовать меня?» Она явно растерялась. «Ну, да, наверное». Последовала долгая пауза. «Все эти вещи интересны, но возможность делить с тобой твое тело — вот ежедневный дар, без которого я не могла бы существовать в этом мире». Или каком-либо другом. А потому дары тела тоже очень приветствуются. «И это... мое тело... да? Что-то сделанное для моего тела?» Спросил Пен, пытаясь разобраться. Он тоже не мог существовать в этом мире без своего тела. «У тебя есть другое тело?» «У меня нет». «Пока». хотя демон делил десяток других тел, прежде чем попасть к Пену. И будет делить. После того, как... Его мысли невольно вернулись к прерванным постельным занятиям в дамской школе, и он покраснел. Как бы он ни смущался, рано или поздно тело возьмёт своё, и болтливые зрители его не остановят. Не то чтобы он не хотел разделить эту близость с Прейтой в перспективе, но это было другое, ведь так... Дездемона сделала глубокий вдох. «Подумай о том, как выглядит любимый скакун хорошего всадника. Вычесанный, лоснящийся, сытый, с крепкими подковами. Его выгуливают и обучают, ему дают скакать быстрым галопом. В его гриву вплетены ленты. Он носит красивое седло и узду на показ, возможно, расшитые серебром или разноцветным стеклянным бисером. «Таким скакуном можно гордиться!» «Погодите, вроде бы мне полагается быть всадником!» Он уже запутался во всех этих лошадиных метафорах. «Если вкратце, — живо произнесла Дездемона, — раз уж у нас никогда прежде не было настоящего лорда, ты не мог бы хотя бы попробовать одеваться как лорд?» Пен фыркнул, разглядывая рукав своей сельской блузы. Боюсь, именно так и одеваются настоящие лорды, когда их кошельки столь же пусты, как кошельки рода Юральд. А кроме того, речи демона вновь приобрели тревожное сходство с речами его сестер, что неприятно сочеталось с мыслями Пэна перед тем, как Дездемона заговорила о лошадях. «Выразимся иначе. То, что доставляет удовольствие тебе, доставляет удовольствие и нам, по большей части». Пэн изумился. «Еда?» «Питьё? Другие плотские радости?» «Именно. Похмелье?» «Похмелье можешь забрать себе целиком», — Чопорна ответила она. «Ты можешь избегать моей боли?» Из этого вытекали странные следствия. «Мы можем до некоторой степени отстраниться». Фу «Уж, конечно, управлять демоном сложнее, чем править лошадью». хотя боги-свидетели, слышать мне тоже непросто. Я хочу сказать, все эти храмовые дисциплины и тому подобное...» Все твердили о чрезвычайно важных храмовых дисциплинах, но никто не объяснил, что они собой представляют. «Трудности найдут тебя сами, не нужно за ними охотиться», сказала Дездемона и добавила немного подумав. «Хотя мне жаль бедного демона, которому не посчастливилось связаться с храмовым аскетом». «Власеницы. Какой в них смысл?» Она словно демонстративно содрогнулась, и Пен не смог сдержать улыбку. Потом добавила уже резче. «И путать собственный дискомфорт с чужим благом — явное свидетельство серьёзного мысленного расстройства». Пен моргнул. Внезапно старая загадка раскрылась перед ним, чёткая и ясная. «Да, именно так». Ощущая необходимость переварить всё это, он снова взвалил на спину узел с одеждой. «Давай отыщем улицу Вязов». К этому моменту он полностью отклонился от указаний Тигни. Однако Дездемона явно хорошо знала город. Они быстро добрались до цели, ни разу не ошибившись. В лавке царили темнота и странный запах. Пен положил одежду на прилавок, торговка ощупала её ловкими пальцами и назвала цену. «Пен!» – прошептала Дездемона. Позволь мне этим заняться. «Если ты не поставишь меня в неловкое положение», — прошептал в ответ Пен. Торговка одарила его странным взглядом, а потом его рот начал резко, пусть и вполне вежливо торговаться, в результате чего первоначально предложенная сумма выросла вдвое. «Хорошо», — сказала Дездемона, — «а теперь давай осмотримся». Отойдя от прилавка, они направились к полкам и грудам одежды. Пен покорно рылся и спорил. «Ты хоть видишь, чем занимаешься?» — прошептал он. «О да! И ты тоже увидишь. Погоди. Теперь попробуй». Пен прищурился, и тени словно отступили. Вряд ли это было к лучшему. Но каким-то образом из этих непривлекательных куч он извлёк вполне приличные предметы, пусть местами рваные или выцветшие. хотя элегантный синий парчовый дублет с трёхдюймовой прорехой, спереди вокруг которого виднелись бурые пятна, немного его встревожил. «Мы это поправим», — пообещала Дездемона. «А разве не это ты называешь восходящей магией?» «Совсем чуть-чуть. Ты умеешь шить?» «Не особо». Краткая пауза. «Думаем, теперь умеешь». К разочарованию Дездемону Пен оставил несколько вещей, которые казались слишком броскими, но в конечном итоге они сошлись на небольшой стопке того, что по её заверениям было мужской одеждой, каковой Пену не доводилось видеть ни при дворе Юральд, ни в Гринуэлле. Шелкоделы явно задали высокие стандарты местным обноскам. Очередной раунд переговоров за прилавком, и несколько минут спустя Пен покинул магазин, обзаведясь не только новыми предметами гардероба, но и неплохим запасом монет. Даже когда он отдаст половину тигни, у него ещё останется немного денег. «Однажды», — пообещал он себе, «я буду носить новую одежду, заказанную у настоящего портного». Хотя, как приблизить этот день, Пен не имел ни малейшего понятия. Шагая обратно под гору, они миновали баню. Пен остановился и оглядел её. «Плоцкие радости, да?» Чистый и тёплый определённо к ним относилась. Равно как и выбритый и подстриженный. «Отличная идея», — сказала Дездемона. «Но не это. Чуть дальше, рядом с дворцом, есть баня получше». «Но это выглядит весьма чистой». «Поверь мне», — голос, который, как начал различать Пен, принадлежал Мире из адрии, произнёс слова, которые он попытался не понять, но не смог. «Если ты отдашь его под мое руководство, я покажу, как заработать состояние в подобном месте». Кажется, суть была в этом. Пен решил не развивать тему.